Глава 16 Как это неудивительно, но спиртное подействовало на Илью сразу. Он добрался до своей комнаты и, чувствуя себя пьяным, будто выпил ни стакана всю бутыль. Клонило в сон, и журналист упал на кровать, не раздеваясь. Заснул мгновенно, хотя ночью ему снилось нечто муторное неприятное, как часто бывает в пьяном сне. Проснулся Илья тоже поздно, к одиннадцати. Чувствовал себя разбитым и чуть ли не больным. Долго стоял под горячим душем, потом отправился завтракать. Дом снова казался ему пустым. Не слышно было чужих шагов, голосов, будто и менее заброшено. Но сейчас Илью это не угнетало, наоборот, успокаивало. Он понял, что каким-то чудом полюбил это место, чувствовал себя здесь хорошо. Именно вот за эти дни после смерти Анны, когда стал здесь своим, и это было совсем неправильно. Это нонсенс. Потому что у Ильи вообще впервые в жизни появилось это чувство дома. И все же имение принадлежит Горским с их дурными играми и болезненными странными тайнами, совсем тем, от чего Илью мутило больше, чем от вчерашнего книга. Надо уезжать. Поговорить сегодня с Петром, выяснить, зачем он был нужен хозяину дома, раскланиться или даже просто послать Корского. Илья тут же с досадой вспомнил, что перед этим обещал навестить Амелию, чего ему по-прежнему делать совсем не хотелось. Но ладно, будем считать, он попрощается и с ней перед отъездом. Надо только все это сделать побыстрее. Закончив завтрак, который по времени был ближе к обеду, журналист собрался в город. частной клиники тут не было, только психиатрическое отделение в местной больнице. Совсем небольшое, а просто один из пристроенных флигелей. На удивление, место не производило удручающего впечатления. Просто больница с ее стерильностью и безликостью. Чисто, светло, бездушно. «Она там!» Психотерапевт указал куда-то вдаль по коридору. Он выглядел деловым, собранным и удивительно спокойным. Хотя здесь, в больнице, имея таких пациентов, наверное, другим быть нельзя. Это была привычная для врача маска. Илья не спешил увидеть Амелию. Как-то интуитивно боялся, не хотел застать ее «такой». Она все в том же состоянии, будто поняв его мысли и сомнения, подтвердил врач. Неспокойно, даже агрессивно. Что несколько удивляет. «Почему?» — уцепился за полученную информацию журналист. «Что угодно, только бы пока не смотреть на нее. Видите ли, не я наблюдал ее ранее», — специалист тонко улыбнулся. Но предполагалось, что Амелия страдает маниакально-депрессивным психозом. В его словах явно угадывалось некое «но». «С этим диагнозом что-то не так?» Илья мало знал о таких заболеваниях. «Вы явно не настаиваете на посещении», – честно заметил врач. «Могу предложить продолжить разговор в моем кабинете?» «Спасибо». Журналист не посчитал нужным скрыть облегчение. Психотерапевт, понимающий, кивнул и указал на нужную дверь. Так вот, устроившись за рабочим столом и жестом указав посетителю на кресло напротив, продолжил врач. Диагноз Амелии поставил мой коллега, но, во-первых, поставить МДП, или, как сейчас принято это называть, БАР, биполярное расстройство, не так легко. Тем более в этом случае, да, у пациентки явно отмечаются смены настроения. Не кратковременные, а идущие фазами по несколько дней. Также отмечаются в якобы депрессивной стадии ухудшение самочувствия в целом, всплески, раздражения и даже некое подобие бреда величия. В маниакальной стадии явно заметно ускорение мыслей, так называемое ускорение сознания, уменьшение потребности во сне и прочие признаки. В целом можно было бы поставить такой диагноз, но я в нем сомневался. Почему? Илья знал, что может это все прочесть в интернете, но все же он не специалист, а понять, что же на самом деле произошло с Горской, ему, вопреки всему, было интересно. «Потому что все как по учебнику», – чуть ли не с победной улыбкой выдал врач. «Понимаете, вы сами способны открыть ту же Википедию и вычитать указанные мною симптомы». «Имитация», – предположил журналист. «Но зачем?» «Специалист только пожал плечами». Я вас, наверное, сильно удивлю, продолжил он. Но сейчас это модный диагноз. Очень странная мода. Скептически отреагировал Илья. Болезненная какая-то. Вот тут не поспоришь, охотно поддержал его психотерапевт уже на полном серьезе. Все горские любят играть, немного устало выдал журналист. Наслышан, коротко согласился специалист. Но здесь все чуть-чуть иначе. Это не просто образ. Вот такие игры с диагнозами нужны именно для того, чтобы скрыть настоящий. Что мы и видим. В истории психиатрии практически не было случаев, когда агрессия в маниакальный период при биполярном расстройстве приводила к убийствам. Да и будем честны, даже если бы это случилось, мы бы получили спонтанное преступление. Верно. Вот это журналиста очень заинтересовало. Взять топоры на пасть и напасть, или хотя бы попробовать задушить? как было с Кларой, но... Анна. Отравление, потом утопление. Хорошо спланированное убийство. Четкое, но не спонтанное. Да, казалось, слова журналиста заставили врача в чем-то здорово усомниться. Никакого биполярного расстройства. Это нечто совсем иное, потому что мы видим, как меняется состояние пациентки от холодного расчета до практически аффекта. А сейчас... Илья задал вопрос нехотя. Психотерапевт тяжело вздохнул и стал выглядеть чуть ли не грустным. «С момента, как ее привезли, как я и сказал, почти ничего не изменилось», начал он рассказывать. «Она все так же агрессивна. Нет, на персонал не бросается. Вообще Амелия под действием препаратов легких. Никто не собирается превращать ее в овощ. Они просто должны были ее успокоить. Но нет». «Девушка неплохо реагирует на внешние раздражители, она узнает людей, но все так же вспыльчиво. Она под влиянием некой навязчивой идеи. Она на кого-то злится, похоже, все еще на сестру, но ее настоящей эмоцией является отчаяние». «Из-за того, что она оказалась здесь», — решил уточнить Илья. «Не думаю», — мягко возразил врач. Это сильная и давняя эмоция. Она испытывала ее и раньше. Это отчаяние стало причиной ее агрессивных действий по отношению к Ларе. И может быть еще раньше, когда Эмилия могла это лучше контролировать по отношению к младшей сестре. Журналист невольно вспомнил всегда смущающее его неявное противостояние сестер Горских. Это их вечное соперничество, что-то связанное с творчеством, почти и зависть. Он сам не раз задумывался, насколько это выглядит тревожащим, странным, почти болезненным. И, конечно, слова. Илья работал со словами, они были его инструментом, и он запомнил их очень хорошо. Тогда на озере Амилия сказала, что ненавидела сестру, Анну, и Клару тоже. Эти странные фразы в коридоре по вечерам, ее требования «дать ей света». Ее вечное недовольство тем, что никто не ценит ее идеи, ее работу. И в конце концов то, что Амелия кричала, пытаясь задушить Клару. Жадность. Она часто говорила о жадности. «Я не знаю, как это объяснить», — сказал Илья психотерапевту. «Да, в этой семье все талантливы, как мы оба знаем, и между ними идет постоянное соревнование в проявлении таланта». Амелия давно не рисовала чего-то нового, из-за чего нервничала. Ей могло казаться, что сестры отнимают у нее вдохновение. «Спасибо», — искренне поблагодарил его врач. «Это очень важная информация. И да, похоже, вы правы. Как я слышал, младшая сестра заканчивала какую-то пьесу. У Клары роман на выходе. Тогда их успех в творчестве мог стать причиной этого отчаяния». Амелия чувствовала себя обделенной вдохновением, а мои сестры стали узурпаторами. Отсюда и агрессия в их адрес. «Это можно вылечить?» робко поинтересовался журналист. «Я понимаю, что если настанет улучшение, Амелия попадет в тюрьму. Но все же...» «Я не могу пока сказать», признался психотерапевт. «И знаете, мое дело как раз просто добиться улучшения ее состояния. А что там ее ждет потом, это уже другой разговор» пока я просто ищу все, что поможет мне ее стабилизировать. «Наверное, я бы все же хотел ее увидеть», — признался Илья. Странно, но именно во время разговора с врачом он вдруг перестал бояться встречи. Не потому, что вспомнил про Анну. Сейчас не было мстительных мыслей насладиться тем, что стало с ее убийцей. Тем более, что наказание по-прежнему не так сурово. Нет, просто увидеть. И, возможно, понять, почему». Почему Амелия решила убить сестру? «Если быть честным», – вставая из-за стола, произнес психотерапевт, – «я все же надеялся на такое ваше решение. Вы близкий ее семье человек, хорошо ей знакомы. Возможно, Амелии станет немного легче. Да и вообще, я просто хочу увидеть, что из этого выйдет». Илью совершенно не покоробило от понимания того, что этот врач собирается ставить над пациенткой своего рода эксперимент, да еще и с его участием. Он был честен с собой, да, Илья не хотел сюда ехать, но еще в дороге убедил себя, что ему самому было бы все же интересно посмотреть Амелии в глаза и увидеть, как она отреагирует на его визит. Наверное, он слишком привык к играм горских, сам становился таким же. Он не сочувствовал Амелии, он просто хотел знать, что стало с ней после разоблачения. Из кабинета они вернулись в тот же коридор, прошли дальше к палатам. «Начнем, наверное, здесь», — предложил психотерапевт, указав на большое окно в двери комнаты. Илья приблизился, стал смотреть. «В этом было нечто особенное». Наблюдение жизни со стороны, вот такой камерной. Он не воспринимал это как подсматривание, именно наблюдение, и все же оно давало странное ощущение. Так смотрят за животными в зоопарке, через сетку вольера или через стекло. Палата была светлой и даже в чем-то уютной. Персонал по максимуму постарался избавиться от этого вечного ощущения стерильности больниц. Просто комната, светлые обои на стенах с каким-то мелким цветным узором. Почти как на платьях сестер Горских, какие они всегда выбирали для званых вечеров. Шторы на окнах красивого, теплого, бежевого, даже золотистого оттенка, почему-то сейчас плотно задернутые. покрывала на кровати чуть светлее, как и коврик под ногами. Амелия сидела на стуле, поставила локти на стол, спрятала лицо в ладонях. Поза отчаяния. Но снова Илья показалась немного недоигранная. Тем более долго девушка не выдержала. Убрала руки, вскочила, сделала круг по небольшому свободному пространству палаты и снова села за стол. «Странно», — заметил Илья, наблюдая за ней. «Я думал, вы дадите ей возможность рисовать. Ожидал увидеть здесь мольберт, краски, палитру, что там еще нужно. Но этого нет». «Было?» – легко ответил врач. «Мы все прекрасно знаем, что она художница, причем талантливая. Она все-таки знаменитость. И все для ее работы мы принесли сюда в первую очередь. Но это вызвало лишь очередной приступ агрессии. Амелия сломала мольберт, раскидала краски, разбила палитру». «Но почему?» – это удивляло. «Нет смысла, когда нет света», – процитировал психотерапевт. «Вы уже слышали что-то такое?» «Да» устало подтвердил журналист. Это он слышал со дня смерти Анны. Сначала эти заявления художницы о свете казались ему выражением скорби о смерти сестры. Потом вызывали глухое раздражение. Пока они разговаривали, Амелия успела сделать еще один круг по комнате. Илья немного нахмурился. В первый раз на лице девушки было выражение чуть ли не испуга в угол несчастной жертвы. Теперь художница вышагивала царственно, с надменной, даже немного насмешливой улыбкой. Изменились манеры, осанка, все поведение в целом. «Вы это видели?» – поинтересовался Илья. «И это и многое другое», – охотно признал врач. «Простите за цинизм, но она обещает стать моей самой интересной пациенткой. Столько ролей! Я бы заподозрил расщепление личности, но это совсем не так. Амелия именно играет, но так выразительно. «Я бы хотел войти», — заявил журналист. Ему резко захотелось продолжить эксперимент, увидеть, как она изменится снова. «Пожалуйста», — спокойно согласился психотерапевт и повернул ручку двери. Она оказалась не заперта. Она подняла голову сразу, как услышала звук, и обернулась. Теперь это было знакомое Илье чуть капризное выражение. А еще ожидания флирта. Такое Амелия встретила журналиста в день их знакомства. Но стоило девушке узнать посетителя, все изменилось. Она села ровно, благопристойно сложила руки на коленях. На губах появилась улыбка. На миг Илья даже испугался. Ее так легко было бы перепутать с Кларой, когда старшая сестра изображала добрую тетушку. Вот сейчас стопроцентное попадание, если бы не выражение глаз. «Зачем ты пришел?» – спросила Амелия, ровно, обманчиво, дружелюбно. Петр попросил. Почему-то журналист решил быть честным или мстительным. Он знал, что увидит в ее глазах после этой фразы. Но ошибся. Она приняла удар легко, даже чуть усмехнулась, будто бы и ждала такого выпада. «Наказание?» С издевкой предположила она. «Если бы ты еще что-то понимал...» Илья мысленно ее ответный удар зачел. «Да, он по-прежнему понимал... мало...» «Вообще, я еще и попрощаться собирался...» — известил он девушку. «Пора уезжать...» «Серьезно?» Она подалась вперед, будто ей сказали что-то вроде детского секрета. Выглядело это все так же наиграно, даже издевательски... «После всего этого ты просто возьмешь и уедешь? После того, что ты сделал?» «Я?» — он начал злиться. «Ничего не путаешь? Новая игра? Только я не верю, Амелия». «Мне-то что?» — пожала художница плечами. «До твоей веры!» «Я просто хочу узнать, ты нормально себя чувствуешь? Совесть не мучит?» «А ей есть из-за чего меня мучить?» «Илья сейчас почти ненавидел ее» амелия чуть ли не развлекается за его счет и может тянуть эту игру в слова бесконечно долго потому что он останется и будет это терпеть потому что все равно хочет услышать все до конца что она посчитает нужным ему сказать его вот чертово неискоренимое желание добраться до сути то что так радовало раньше что помогало в профессии что вело вперед теперь все это играет против него. Амилия уже права, он так и не понял многого не про преступления, а про горских. И эта недосказанность угнетает, о чем Амилия прекрасно знает. «Ты реально не хочешь этого признать?» — спросила она. «Ведь это именно ты во всем виноват. Это ты убил Аню. Но ты даже понять этого не можешь, да? Ведь ты же видел посвящение там, на тех нотах». Илья нахмурился. Да, та тетрадь, что Василий нашел в шкафу Анны, ноты и надпись «Илье Благодарность». Мотив убийства, который так и остался, по сути, размытым и малопонятным. Вернее, только интуитивно понятным. То, о чем сам Илья только что говорил врачу. Зависть. Анна и ее творчество. Кризис у самой Амелии. Какая-то болезненная вера, что сестра ворует у нее вдохновение. «Она просто писала музыку», — произнес Илья. «Мне или кому-то еще не имеет значения. и Я даже не знал о таком ее подарке». «Подарок?» — она картинно удивилась. «Да это почти проклятие. То, что она отдала, это тебе, без света, без звука. Сама!» Внезапно ее выражение лица изменилось. Девушка резко напряглась, сжала кулаки. «Мерзкая тварь! Зло выкрикнула она. «Мало я ее ненавидела, если бы знала. Она должна была умереть иначе. Чтобы мучилась, чтобы больно!» Эмилия снова уставилась на Илью. «И ты!» — добавила она холодно. «Тебя тоже надо было убить. Все это началось из-за тебя. Только ты виноват!» «Она сделала это для тебя, потому она виновата, потому умерла, а ты даже не можешь этого признать!» Он думал, девушка снова станет буйной, может даже броситься сейчас на него. Но нет, очередная метаморфоза, новый образ. Амелия резко успокоилась, теперь она смотрела с брезгливостью, с каким-то царственным упреком. «Уходи!» — велела она и отвернулась ты узнаешь, поймешь, а потом желаю тебе наложить на себя руки, хотя если ты останешься с этим жить, и еще хуже. Как я понимаю, — холодно осведомился Илья, — ждать от тебя уточнений и внятных объяснений, чего же такого мне надо понять, не стоит. Она его раздражала как никогда и вызывала еще какое-то мерзкое чувство. Наверное, точно такую же брезгливость, какую он прочел на ее лице. Художница картинно развела руками и отвернулась. Всего на миг. А дальше все опять изменилось. Амелия вскочила с места, заметалась по комнате, схватила щетку для волос и запустила ею в стену, издав долгий пронзительный виск. Начала шарить кругом, выбирая, что еще разбить или сломать. Потом метнулась к окну, начала дергать шторы, пытаясь задвинуть их еще плотнее. «Подделка!» — с отчаянием вопила она. «Все подделка! Он не даст мне свет! Он теперь не даст ничего! Ненавижу! Ненавижу всех! Мое! Это должно было быть моим! Только свет!» «Нам пора». Не выдержал врач и начал буквально вытаскивать Илью из комнаты. Журналист особенно и не сопротивлялся. Он устал от этой женщины. Он ей не верил даже сейчас. Илья подумал, что способен ворваться обратно и ударить Амелию. Как тогда вечером на причале, когда она изображала сестру. Но это не имело бы смысла. «Как вы?» – участливо поинтересовался психотерапевт. Илья усмехнулся. «Переживу». Заявил он не без иронии. У меня нет образования даже психолога, но тут все очевидно. Амелия перекладывает вину на окружающих. На меня, потому что я попался ей под руку. В большой степени вы правы, осторожно согласился врач. Только в его словах явно слышалось некое но. Что еще? Не слишком вежливо осведомился журналист. Вы не просто попались под руку, уточнил специалист. Вы были ей нужны. Похоже, она нас переиграла, потому что и ждала она именно вас. Почему вы так решили? Такой ответ Илью немного обескуражил. Вы имеете для Амелии какой-то вес, и ей нужно, чтобы вы ее поняли, мягко сказал психотерапевт. Знаете, большей части психически нездоровых людей нужно именно это, обычное человеческое понимание, а значит... Принятие их, таких не похожих на остальных. Илья недобро подумал, что в этой клинике на одного психа больше, чем числится по ведомостям. «Вы хотели узнать причину ее отчаяния», — напомнил он суховато. «Возможно, теперь вам что-то стало понятнее». «Не слишком», — с досадой признался специалист, провожая посетителя к дверям. «Но меня не могут не восхищать ее перевоплощение Это даже больше, чем роли». «Я знаю, все сестры Горские любили играть, Анна в меньшей степени, Клара. Она могла сменить полностью манеру речи и поведения, но чтобы так, Амелия среди них самая талантливая». «Или самая больная», — напомнил Илья. «Остальных сестер тоже наблюдали вы?» «Нет», — покачал врач головой, — «я тут недавно». «До этого Горских наблюдал мой коллега, он сейчас на пенсии». Но я внимательно изучил все его записи. Он вдруг смутился. Это был не совсем профессиональный интерес. Илья устало вздохнул. «И кто из сестер?» — спросил он. «Клара», — признался врач. «Она не обращалась за помощью. Она мне нравилась, и я с ней спал некоторое время. Пока она хотела». Он уставился в пол. «Думаю, вы уже привыкли слышать такие откровения» произнес он с самоиронией. Илья только устало кивнул. Нет, ему не было противно от понимания, что сестры Горские перебрали, похоже, большую часть мужского населения этого города в возрасте от двадцати до пятидесяти. Он устал считать очарованных. А еще Илье было ноюще грустно. От всего, что случилось, вернее, что сломалось на его глазах в доме Горских».